«Старая городская больница помещалась у черты города и своими массивными серыми каменными корпусами напоминала крепость, угрюмую и печальную. Столетние липы и вязы окружали ее со всех сторон и под своими зелеными навесами скрывали низкую каменную стену, еще более придававшую больнице вид крепости». Но старые больничные порядки давно уже сменились новыми – и больница считалась одним из надежных приютов для тяжелобольных. Несомненно, Захаров не оправился бы так скоро от своей тяжелой болезни в иной обстановке. Николай вошел в калитку и по указанию сторожа пошел через сад, помощенный камнем дорожки. В саду группами гуляли больные в белых колпаках с черными клеймами и желтых халатах. «Николай Петрович, вы или это?» Он обернулся и увидел почтенную Колкунову. Размалеванное, как у египетской мумии, лицо ее было прикрыто синей вуалью. Одета она была в черное шерстяное платье с вырезом, прикрытым кружевами и короткими рукавами, обнажавшими выше локтя ее желтые руки. Голову покрывала соломенная черная шляпа, на которой, как султан, в такт ее речи качалось растрепанное страусиное перо. «Вы и на свободе? О, как я рада! Я всегда говорила дочери, Катя правда восторжествует. И вот еще на днях ко мне заходил ваш брат, и я утешала его. Какая мысль? Вы и убийца. Вы, вероятно, к нашему Александру?» О, добрая душа, побеседуйте с ним. Он тоже страдалец. Нелепые мысли одолевают его голову. Знаете ли, он ненавидит меня. Вы поражены? Ненавидит. Да, сейчас он меня почти выгнал от себя, топал, кричал. А я, я ли не люблю его, как родного сына? Дорогой мой, уговорите его принять Катю. Чтобы по-прежнему. Я, наверное, знаю, что Можаев оставил за ним его место. И все будет как раньше. О, будьте ее спасителем. Не говорите нет. Я вижу, вы тронуты. Я скажу Кате. Будьте покойны. Если он меня спросит... О, спаситель. Спаситель. Благодарю. И она грациозно послала ему несколько воздушных поцелуев, которые, проходившие мимо фельдшер, принял по своему адресу, так как Николай уже успел скрыться в дверях флигеля. Он прошел по широкому коридору и вошел в комнату с надписью «Палата номер восемь». Подле двери больной разметался в постели и протяжно стонал. Рядом с ним бледный юноша, схватившись за ворот рубашки, удушливо кашлял, и на щеках его, как кровь, алел яркий румянец. А тут же, невдалеке, двое выздоравливающих равнодушно играли в шашки. И далее у постели веселого рассказчика в белом колпаке группы стояли больные и весело смеялись, заглушая и стоны, и кашель. Николай огляделся и увидел Захарова в углу палаты, у окна. Благодаря худобе, всклокоченным волосам и желтому халату, он казался великаном. Глаза его ввалились, лицо было бледно и безжизненно. Он стоял, прислоняясь к подоконнику, и жадно смотрел в окно. Николай подошел к нему и осторожно окликнул Он быстро обернулся и, запахивая халат, с недоумением взглянул на Николая. Помните, мы разгуляли с вами. Ну, э, как теперь ваше здоровье? Отлично. Благодарю вас. Доктора не выпускают. Я бы уже давно выписался. Потому что меня ждет служба. Да и скучно вам тут, я думаю. Скучно? Нет. Нет. Я даже был бы рад, если бы некоторые посетители отказались развлекать меня. Не вы, не вы, а вот хотя бы моя любезная теща была перед вами и страшно меня расстроила. Кто просит ее становиться между мной и женою? Мы сами можем обо всем договориться. И наконец, я не хочу ее, не хочу. Она и без меня будет счастлива. А я не хочу мучений. довольно к чему вы волнуетесь Выйдите из больницы и само собой все решится а э -э чего же она сама не придет боится нечистая совесть то <клышко> то и есть пусть придет и оправдается тогда хотите я уговорю ее прийти к вам хотите хотите приведу нет нет это я так Молодуша, я ненавижу ее, не надо. Бросим они, эти разговоры утомляют меня. А что вы делать будете? Я я уеду в Петербург на днях, и отлично. Одно посоветую, не женитесь. Соблазняйте лучше чужих жен. ха Ну, до свидания, до свидания. Я до отъезда еще наведаюсь. Спасибо. Я провожу вас. Пришлите ее ко мне. Я, может быть... Если захочет. Если захочет. Николай ушел от него, невольно улыбаясь. Вот люди рвут, мечут, проклинают. И потом снова возвращаются к своему аду. Он пришел домой, позавтракал и направился к Силину. На его звонок дверь отворил ему Иван, который с испугом отшатнулся. <гас> Вы? Я. Убийцу нашли. Да только не меня. <гас> Кого же? Тебя. Шутки, шутите. Я барину, почитай, 10 лет служил. На пороге прихожей появился Силен. Иван быстро шмыгнул в другую дверь. О, Коля, ты! Слышу знакомый голос, думаю, неужели? Глядь. Ты вправду Эх, рад, рад. Ну, иди сюда давай, садись. Иван, вообще вино, что осталось. Эх, да куда же он делся? Эх, подожди. Вот вообрази. Заперся у себя и выходить не хочет. Престранное бестие. Я и не замечал его раньше, а теперь прямо заинтересован. Иван постоянно беседует сам с собою, много читает, а тут еще начал повесть писать с убивством, как он объяснил. Ну, приносил начало читать мне. Чушь ужасная. Ну, пей, пей, пей. Рассказывай. Ну, что говорить? Подержали и выпустили. Вот и все. А у вас что? <смех> Зять мне пользу принес. Хоть после смерти. <смех> Дал развернуться таланту. И моложе я. Ты и про меня напутал. Ну уж прости. <смех> что поделать? Я думал ведь, что ты и вправду ну, <смех> того убийца. <смех> что же, я бы на твоем месте, пожалуй... Дерунов, такая скотина! Да я сам, веришь ли? Оставь! Скажи, и твоя сестра так думает? Фу! Совсем смехнулась. А тут еще прочла твой фильетон и шабаш. Казнь, говорит, и все. Какая, кому, за что? Ничего не разберешь. Казнь... Ходит, как в воду опущенная. Можаевых изводит. И все тут. Я к ней завтра еду. Напрасно. Не примет. Почему ты так думаешь? Знаю, друг. Говорю тебе, свихнулась. Если бы не Лиза капут, в монастырь бы пошла. Врешь, врешь и врешь. Я уговорю ее. Не могла она вдруг измениться. Да постой, постой. Послушай! Николай пришел домой взволнованный и потрясенный. Неужели же это правда? Неужели мысль о грехе и казни за него так сильно поразила ее ум, что она уже не может отделаться от нее? Но я увижу Анну и помогу ей одолеть этот нелепый призрак. Не примет... Нет, нет, этого не может быть. Вечером Николай все-таки пошел вместе с Яковом к Лапе. Лапа жадно выслушала его рассказ. Так, так, так. Теперь от вас еще одна услуга. Напишите письмо в несколько строк... как будто от нее, а той, убитой невесты Ивана. Пусть она благодарит его за месть. Вы улыбаетесь. Он поверит. Я знаю, наверное, что он беседует с нею на могиле. Да, там я его и поймаю. Это он, он. Суеверный страх охватил Николая. Неужели рукой убийцы может править любовь, А Лапа усмехался, потирал руки и выражал все признаки полного удовольствия. Не иначе, как он. Не иначе. Вы увидите, как ловко я его изловлю. Почтенные друзья Грузов и Косяков совершенно преобразились на удивление всех.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 Они осторожно наводили справки о ней у прислуги, но без всякого результата. И лица их изменились сообразно их характером. Лицо Грузова вытягивалось и тускнело, в то время как лицо Косякова хмурилось и принимало угрожающий вид. Рано утром Косяков влетел Грузову. «Антоша! Антоша!» «Что? Никаша!» Я, Антоша, больше ждать не могу Баста Пусть Можаева или выкупает Или скандал Ну, не каш Ежели скандал, тогда ведь мы Глупости Беру все на себя Тебя никто не знает А мне надоело Я покажу ей зубы Я решил ну, Что же ты решил, Никаш Я еду туда И добиваюсь свидания. Сегодня еду. Хорошо, Никаша. Ты знаешь, я тебе во всем доверяю. Ты голова. Ну что же, пойдем выпьем на пасашок. Музыка